Только сейчас ему стало понятно высказывание древних философов о невидимом божестве, о стоглазом Аргусе, наблюдавшем за нами из сотни мест одновременно. И каждый поступок твой, каждая мысль станут известны этому Богу, как бы ты ни пытался скрыть их. Кажется, мы все-таки достучались, подумал Неверов. Кажется, мы нашли то, что искали в бесконечных глубинах космоса, неведомого, безжалостного Бога, от которого нельзя скрыть движение собственной мысли. И, словно подтверждая это, в ответ на его неосознанное желание увидеть хоть что-то за пределами того неясного пустого круга, который отвел им для наблюдения луч прожектора, высоко над ними своды купола озарились холодным голубоватым светом. Отдельных светильников не было. Сияли именно стены, словно превратившись в поверхность гигантских неоновых ламп. И в этом ярком, не дающем теней свете Он увидел, что мост, по которому шла машина, кончается над пропастью. Машина двигалась прямо в обрыв, и он знал, что уже не успеет остановить ее, и никакие антигравы не помогут при падении с такой высоты. Все происходило, как в дурном сне. Но с машины медленно наклонился над пропастью, корпус качнулся в неустойчивом равновесии, а затем началось неуправляемое падение вниз. Кажется, Лайн вскрикнула. но он сам не испытывал больше страха. Эмоции замедлились до такой степени, что не успели отреагировать на это событие, слишком похожее на продолжение жуткого сна. Они летели вниз, мимо бесчисленного переплетения таких же эстакад, пересекавших внутренний купол горы в различных направлениях. Мозг бесстрастно продолжал фиксировать детали окружающей обстановки, не желая признавать того простого факта, что сама возможность восприятия этих впечатлений должна была через несколько мгновений оборваться для них навсегда. И когда до поверхности пола, до нижней плоскости гигантской внутренней пещеры, заполнявшей изнутри почти все полое тело горы, оставалось всего несколько десятков метров, невидимая подушка энергетического поля замедлила падение и мягко опустила крохотное насекомое вездехода на гигантскую черную арену пола. Падение не завершилось ударом, Оно замедлилось и, перейдя в плавный спуск, завершилось мягкой остановкой. Теперь они находились где-то глубоко внизу, значительно ниже поверхности планеты. Вокруг вздымались вверх граненые плоскости стен, вылепленные из скальной породы титанической силы незримого мастера. Справа начиналась одна из бесчисленных эстакад, или дорог, или тротуаров, или чем она там была. Ее темная арка устремлялась, прилепившись к стене купола, все выше, и постепенно терялась среди бесчисленного количества похожих дорог, пересекавшихся на разных уровнях. Они по-прежнему были одни. Ничего не происходило. Шло время, драгоценные минуты постепенно таяли. Драгоценные, потому что до реализации задуманного им плана, дававшего хоть какую-то, пусть призрачную надежду на возвращение, оставалось всего два часа. «Долго мы еще будем здесь стоять?» – спросил он Элайн. словно это она остановила вездеход. Могу я поговорить с кем-то из местных правителей? У них нет правителей. Для неверова это было полной неожиданностью и не предусматривалось его планом, но подумав он понял, что Элайн говорит правду. В случае образования единого коллективного мозга для индивидуальности просто не остается места, и всей этой махины должен управлять невидимый и неощутимый единый разум. материальное воплощение которого разбито на тысячи отдельных особей, каждая из которых сама по себе не значит ровно ничего. Именно так говорил Красин, но его умозрительные выкладки не позволяли представить всей колоссальности этого живого механизма, состоящего из миллионов отдельных частиц. Неверу потребовалось какое-то время, чтобы справиться с этим открытием и откорректировать под него свой старый план. В конце концов, принципиально это ничего не меняло, Разве что объясняла бездумную и порой бессмысленную храбрость Грайеров, их ежеминутную готовность принести себя в жертву и увеличивала сложность предстоящих переговоров. «Тем не менее, мы должны как-то поговорить с управляющим центральным мозгом. Ты можешь это устроить?» «Ты все время с ним говоришь. Но чтобы разговаривать с ним без посредника, напрямую, тебе придется подняться вверх, в центр купола». Передай, что без тебя я не согласен на переговоры. Ты должна остаться со мной. Элайн усмехнулась как-то слишком жестоко для женщины, которую он знал раньше. «Ты до сих пор считаешь, что сможешь вести с ними переговоры? Ты когда-нибудь видел муравья, собирающегося вступить в переговоры с человеком?» Он почувствовал неожиданный и слишком яростный для подобной ситуации гнев. В конце концов, это были не ее слова. Так ничего и не ответив, он развернул машину носом к пандусу, идущему под углом наверх. «Это дорога!» Элайн кивнула.